Глава 20. Решение драконов. Испытывая странную робость, Тимара достала перчатки из мешочка, в котором она решила их хранить. Вообще-то они мне не впору, у меня чересчур длинные когти. При дневном свете перчатки оказались зелеными. На них не видно было следов серебра. Они очень мягкие. По-моему, их делали специально для нее, для Амаринды. «Откуда они взяли драконью шкуру?» — вырвалось у Харикина. Тимара молча пожала плечами. «Тац!» — высказал осторожное предположение. «Может, это особый дар от умирающего дракона?» «Ну или от того дракона, которому выпало обязанность сожрать умершего сородича?» «Не знаю. Наверное, ответ найдется в одном из камней памяти», — заметила Тимара, и внезапно ее посетила более мрачная мысль. — А если шкуру взяли упавшего врага? Вдруг какой-нибудь дракон прилетел, попытался ограбить колодец и был побежден? — Ты искала ответ в колоннах Амаринды? — спросил Карсон. Она почувствовала, что краснеет. Нет, там не нашлось ничего, связанного с серебром. Они собрались вокруг колодца. Не только хранители, но и бывшие рабы. Те до сих пор держались в стороне, но уже начали интересоваться повседневными занятиями старших. Карсон пытался втолковать им, что если они желают, чтобы хранители делились с ними едой, они должны внести свой вклад в Кельсингру. Тимара сомневалась, что они все поняли. Однако бывшие рабы выглядели менее истощенными и запуганными. Когда их просили помочь, они подчинялись, но пока ни один из них не вызвался сделать что-то добровольно. Хранители поспорили, не следует ли скрывать от них серебро и перчатки, но в итоге решили не устраивать себе лишних проблем. Кому эти люди могли бы выдать тайны Кельсингры? Даже если бы мы знали, что это за тайны, — желчно добавил Карсон. После отлета драконов Карсон объявил, что им надо придумать надежную крышку для резервуара с серебром. Они с Харикином принялись искать в предгорьях упавшие деревья, и им посчастливилось обнаружить ствол мощного дуба. Всем пришлось потрудиться, чтобы распилить его и сделать плашки, из которых составили крышку колодца. Она оказалась примитивной — обычный квадратный щиток, который ложился на устье. Крышка не дала бы кому-нибудь упасть в колодец, но ничего другого от нее и не требовалось. Карсон... Искренне надеялся, что Тимаре удастся со временем улучшить эту времянку и создать надежную конструкцию. Ведро серебра, поднятого из колодца, стояло перед ней на брусчатке. Наверное, нужно надеть перчатки, прежде чем погрузить руки в серебро, и Тимара замолчала и обвела взглядом остальных. Никому не попадались воспоминания о том, как старшие работали с серебром. Я видел людей в серебряных перчатках, которые продолжали сиять. Но я не разглядел, что именно они делали. Они пригнулись у какой-то статуи, смотрели на пьедестал и переговаривались, когда я шел мимо, — важно произнес Аллам. Тимара стала медленно натягивать перчатку. «А если она протечет?» — испугался Тац. «И тогда серебро просочится внутрь. Что, если мы чего-то не учитываем, и это повредит Тимаре или убьет ее?» Тимара терпеливо ответила. «Я их уже проверила. В воде. Внутрь не протекло ни капли. Но в ведре-то не вода. Знаю». Тимара тем временем надела вторую зеленую перчатку. Подвигав кистями и пальцами, она ощутила натяжение мягкого материала. Только на мгновение она позволила себе мысль о том, что у нее на руках чужая кожа. «Драконья, конечно». Но разве эти создания не были разумны и мудры? Как она сама отнеслась бы к тому, что кто-то носит ее кожу в качестве перчаток? Она уставилась на свои руки и тряхнула головой. «Я попробую», — уверенно заявила она. Серебро лениво кружилось. А ведь к нему никто даже не прикоснулся. Оно не прекращало движение с того момента, как Карсон опустил ведро в резервуар, подтолкнул его длинной палкой, заставив накрениться, а потом осторожно вытянул обратно. Сперва он держал ведро подвешенным на веревке, чтобы лишние капли вернулись в колодец, а затем поставил емкость рядом с устьем колодца. Все окружили его, чтобы полюбоваться на тягучее магическое вещество. «А может, оно действительно живое?» — выпалил Тац. Никто не стал ему отвечать. И никто ни разу не дотронулся до ведра, а вещество все равно двигалось, закручиваясь в спирали. Серебряное, белое, серые тонкие сверкающие нити. Оно шевелилось, словно перепутавшийся клубок жидких змей. Тимара действовала аккуратно. Ей ни к чему даже крошечные брызги. Сначала девушка окунула правую руку в ведро, лишь на мгновение погрузив кончики пальцев в серебро. Ровный слой вещества ярко поблескивал на ее перчатках, и вдруг распался на сотни мелких капель. Тимара осторожно держала руку над ведром, а остальные просто затаили дыхание, наблюдая за происходящим. «Ты ничего не почувствовала?» — напряженно спросил Тац. «Только тяжесть, как от влажной перчатки». Она пошевелила пальцами, медленно их сгибая, и капли прекратили падать. Серебро опять распределилось по перчатке. Тимара оцепенела, когда вещество стало подниматься выше, к краге, Однако оно замерло на запястье, образовав там идеально ровную линию. Хм... Карсон присел на корточки и прищурился. «Интересно, как они добились такого? Чтобы серебро остановилось, а не поднялось выше, к твоей незащищенной руке». «На сегодня хватит экспериментов с надеждой», — предложил Тац. Тимара покачала головой. «Отойдите подальше. Я собираюсь прикоснуться к деревянной поверхности». Когда она выпрямилась, а потом сделала два шага к крышке для колодца, кольцо зрителей переместилось вместе с ней. Тимара поворачивала руку ладонью то вниз, то вверх, чтобы сохранять на ней ровный слой серебра. «Ты вспомнила, что надо делать?» — осведомился Карсон. Она ответила, «Не знаю, но у меня такое чувство, что действовать надо именно так, чтобы не дать ему стекать каплями». Она присела рядом с крышкой для колодца и приложила к ней свою нагруженную серебром перчатку. «Что теперь?» — произнесла она вслух, но прежде чем кто-то успел ответить, она провела рукой по грубой доске. «Я на нее надавливаю, стараюсь делать ровной», — пояснила она. Воцарилась тишина. Когда Тимара провела пальцами по доске, серебро перетекло на дерево, и вскоре перчатка стала просто зеленой драконьей шкурой. Когда Тимара убрала руку, серебро какое-то время оставалось гладкой пленкой на дереве. Однако это продолжалось очень недолго. Вскоре оно собралось на доске крошечными шариками. — Слишком сложно, — проворчал Тац. Тимара нахмурилась и продолжила эксперимент. Серебро опять послушно покрыло неоструганную доску. Тимара замерла и увидела, как оно собирается крошечными росинками. — Почему оно так делает? — Никто не говорил серебру, чтобы оно этого не делало, — заметил Алум. Тимара пристально посмотрела на него и вновь провела кончиками пальцев по серебру и древесине, — «Стань плоским, стань гладким!» Сияющее вещество разбежалось от ее пальцев и закружилось странными узорами. На мгновение оно распределилось по доске ровной пленкой, а потом превратилось в пузырьки. Харикин пригнулся у нее за спиной. «Можно мне попробовать?» — спросил он хрипло, второй перчаткой. «Ты что-то вспомнил?» — вопрос Карсона прозвучал почти резко. — Может, тут как с драконами? Может, ему нельзя приказывать? Наверное, его надо уговорить. Тимара протянула ему свободную руку. Харикин бережно стянул с нее перчатку и нацепил ее себе на руку. Она плохо подошла к его крупной ладони, кончики пальцев остались пустыми и обвисли. Он смущенно покосился на остальных и сделал над собой заметное усилие. — Стань гладким и ровным! Передай свою красоту дереву, сияй и светись, стань прочным и гладким, гладким как поверхность спокойного озера и прочным как закаленный металл. Пальцы Харикина прошлись по дереву неровно и серебро также неровно его послушалось. Зато теперь на доске появились узенькие отполированные полоски. В тех местах, до которых он не дотрагивался, серебро заметалось, собралось шариками и нервно и неуверенно заплясало на поверхности. «Давай еще раз», — предложил Карсон, едва слышным шепотом. Алум недовольно посмотрел на крышку. «Видишь, какие они узкие? Понадобится целая вечность, чтобы...» «Молчи!» — оборвал его Карсон, не подсказывай ничего такого, чего мы от него не хотим. Он уставился на пляшущие шарики серебра, словно на дичь, которую выслеживал. «Передай свою красоту дереву, передай ему свою сверкающую прочность», Харикин покраснел, но упрямо продолжил, «как сверкающее блестящее озеро, блестящая прекрасная спокойная вода. Пожалуйста, стань таким. Покажи мне, что ты способна сотворить. Передай часть своей красоты чудесному, славному дереву». Он внезапно вскинул глаза, глядя на хранителей с отчаянием. За его неловкими пальцами следовала тонкая отполированная полоска. — Ты похожа на мерцающую лунную дорожку на неподвижной глади пруда, — подсказала Тимара. Харикин отрывисто кивнул. — Пусть твоя красота на дереве станет похожа на мерцающую лунную дорожку на неподвижном пруду, — сказал он серебру, — И к первой узкой полоске присоединилась вторая. «Дивная сила расплавленного железа, бегущая кипящим ручьем», — пробормотал Карсон. Харикин проговорил, — «передай дереву свою дивную прочность. Будь ровной струей расплавленного железа, льющегося потоком». «Я тоже придумал», — выдохнул Алум. Красота распущенных женских волос, упавших водопадом по обнаженной спине, на глазах у влюбленного. «Тебе повезло, что здесь нет лифтрина», — проворчал Карсон. Под бледно-зеленой чешуей олома вспыхнул румянец. Нить за нитью, комплимент за комплиментом, серебро уговаривали слиться с деревом. Когда последняя пляшущая капелька успокоилась, Харикин устало встряхнул головой. Он стянул перчатку и вручил ее Тимаре, и та осторожно приняла ее. Он встал, потягиваясь, и принялся жаловаться, Алум прав. Смотрите, как долго пришлось уговаривать горсточку серебра соединиться с деревом. Вот оно, полоса, шириной с палец. На крышку для колодца уйдет много дней. Верно задумчиво согласился Карсон. И, похоже, если мы это сделаем... «Она прослужит сто лет», — добавил Тац. Тимара обвела взглядом город. «Как же им такое удалось? Как они построили Кельсингру?» «Постепенно», — ответил Карсон. «И они использовали не только магию». Он задумался над чем-то и добавил, «вряд ли они прибегали к магии для того, чтобы она облегчала или ускоряла работу. Подозреваю, что они применяли ее» чтобы сделать нечто особенное. Тогда все труды того стоили. Он поскреб подбородок. Теперь ясно, что нам еще многому предстоит научиться. Малта оторвалась от разглядывания пустых грядок. Сквозь стеклянную крышу было видно, что солнце начало склоняться к горизонту. Еще день прошел и не принес никаких известий о драконах или ком-то из хранителей. Сколько раз она прекращала дела и делала перерыв, чтобы посмотреть на небо. Из оранжерей на крыше открывался панорамный вид на все стороны света. Однако драконы в небе не появлялись. «Извините», — проговорил Алум, закрывая за собой стеклянную дверь, — «я вам не помешаю?» «Нет», — ответила Малта. «Надо только разговаривать тихо. Фронт спит». Она кивком указала на малыша. Она расстелила одно из одеяний старших на скамейке оранжерея и уложила своего сына на мягкую ткань. Фрон казался совершенно другим ребенком. Он не стал тем пухленьким розовым младенчиком, которого она когда-то мечтала качать, зато превратился в совершенно здорового ребенка старших. Влияние Тентальи на нем выражалось даже заметнее, чем на ней самой или на Рейне, Чешуя Фрона сверкала синим, как и его глазки. Формы его тела были не округлыми, а обтекаемыми. Ее это не огорчало. Его щеки округлились, он крепко спал, с аппетитом ел и, присосавшись к груди, устремлял на нее доверчивый взгляд. С каждым днем он немного вырастал, и она жалела, что его отца сейчас нет рядом с ними. Высокий юноша неуверенно подошел к Малте и пристроился на краю грядки. «А я думал, у нас нет семян для посадки». Алом смотрел на землю, которую Малта старательно взрыхлила. — Ты прав, — согласилась она. — Но весной в удачном мы всегда делали эту работу. Мы рыхлили землю на грядках перед тем, как посадить семена или рассаду. Алом чуть лоптонил голову, но вы ведь дочь торговца. — Разве у вас не было слуг? — Были, — охотно признала она. — Но я помню, что моя бабушка много времени проводила в собственных теплицах. А когда я подросла, у нас больше не осталось слуг, и мы выращивали не цветы, а овощи. Однако я пыталась отлынивать от любой черной работы. Тогда я ужасно боялась испортить руки и не могла понять, как моей бабушке могло нравиться что-то выращивать. Теперь я, наверное, стала лучше ее понимать. И потому я готовлю грядки, хоть у нас и нет для них семян. Алом рассеянно поворошил землю серебристо-зеленой рукой с длинными пальцами. — А я считал, что торговцы богатые. Некоторые действительно весьма обеспечены, другие не слишком. Но богатство не означает безделье. Посмотри на Левтрина или на Скелли. Она подозревала, что знает, ради чего он ее искал. Значит, надо плавно сменить тему разговора. — О да, — кивнул он, — она усердно трудится. Уже много лет Скелли идет к своей мечте — к тому, чтобы принять семейный живой корабль, когда Левтрин, когда Смолиной ему станет не нужен, когда он умрет, — спокойно уточнила Малта, — а он умрет на палубе своего корабля Алум. Все, чем он был и что он знал про реку и про Смолиной, вернется к живому кораблю. И очень важно, чтобы рядом оказался человек, который готов и желает стать новым капитаном. Точно. Негромко отозвался он. Мы это однажды обсуждали. Он замолчал. Малта ждала. Сейчас он начнет изливать перед ней душу. Она пообещала, что когда будет в триходе, то встретится со своими родителями, с Левтрином или без него. Она собирается сказать им, что лифтрин с Элис хотят пожениться и, может, заведут ребенка. И тогда она не будет его наследницей. И она попробует разорвать помолвку с тем типом, рофом, с которым родители ее сговорили. Она считает, что он не захочет на ней жениться, если не будет уверен, что она унаследует корабль. И что тогда? Мягко подтолкнула его Малта, когда он умолк. Она вернется сюда, ко мне. Неуверенно пробормотал юноша. А потом? А дальше самое сложное. Я старший. Пранкулас твердит, что я буду жить очень-очень долго, может, несколько сотен лет. А она нет, — безжалостно резюмировала Малта. Да, если только Арбук не сделает старшей и ее тоже. Такое ведь возможно, правда? У Тентальи есть и вы, и Рейн, и теперь еще Фрон. В общем, если бы он захотел, он мог бы превратить ее в старшую. Тогда мы бы не расставались и жили бы вместе». Вероятно, я сама до сих пор с этими превращениями не разобралась. Но я понимаю, что сначала он должен захотеть это сделать. Она внимательно посмотрела на Алума и добавила, «Искелли тоже должна желать стать старшей». Она говорит, что тогда у нее будет такое чувство, будто она предала Смалинова, Дескать, живой корабль — ее дракон. Малта догадалась, о чем он собирается ее попросить. И не удивилась, когда он произнес «Вы родом из семьи с живым кораблем. Вы выбрали Рейна, а не судно. Теперь вы с Рейном и с Тентальей. Вы не могли бы поговорить с ней? Ведь нет ничего плохого в том, чтобы сделать выбор в пользу собственного счастья. Я думаю, ее можно убедить, как он серьезен». Устремленные на нее глаза были полны надежды, и Малти страшно не хотелось его разочаровывать. И, тем не менее, все не настолько просто, Алло. Например, у меня не возникло тесной связи с кораблем моей семьи. Если честно, проказница меня мало интересовала. Я считала, что ее унаследует моя тетка или брат, но Сельден тоже стал старшим Тенталья. И Скейли как-то раз упомянула, что Алтея выбрала совершенный, а не семейный корабль. Ну, значит, не всегда бывает так, что торговец с живого корабля остается именно с ним. Малта вздохнула. Ах, Алум! Некоторые из нас не особенно-то спрашивали, что мы выбираем. Тенталья не интересовалась у меня или у Рейна, хотим ли мы стать ее старшими. Она просто взяла нас. И мой брат Уинтру не хотел устанавливать связь с кораблем. Однако это произошло, и мне кажется, что он ни о чем не жалеет». Когда она вспомнила о братьях, у нее заныло сердце. Уинтроу давно перебрался на пиратские острова и теперь редко наведывался в удачный. А Сельден уехал один, только Са знает куда. Ее мать тоскует в удачном. И все по прихоти драконов и живых кораблей. Как мало на ее жизненном пути определялось ее собственным выбором. Возможно, ее судьба была предрешена очень давно, А сейчас они с Рейном снова разлучены волей своего дракона. Она посмотрела на Алума и высказала ему свою догадку. «В решение может вовлекаться гораздо больше вещей, чем тебе известно на данном этапе твоей жизни. Мудрая или глупая, продуманная или импульсивное, но столь важное решение должно принадлежать именно Скелли, Алум». Он уставился на свою руку, Она была изящной, и ее покрывала такая же серебристо-зеленая чешуя, какая была у его дракона. Он запустил пальцы в землю и произнес, она до сих пор мечтает о том, чтобы стать капитаном смолинова Она любит корабль и говорит, что если у Левтрина не будет ребенка, или если он умрет раньше, чем наследник будет готов принять командование судном, она захочет им стать. Юноша смущенно поежился. Я спросил, нельзя ли ей быть старшей, и капитаном корабля одновременно, а она заявила, что Смолиной будет очень недоволен. И Арбук тоже. Когда он неохотно кивнул, Малта тихо добавила, «Драконы в любой форме — ревнивые создания, Алум. Ты вручил свою жизнь дракону и тем самым отказался от многих возможностей». «Арбук того стоит», — выпалил он, перебив Малту. «Не сомневаюсь», — подтвердила она. И неумолимо продолжила, «А Скелли может сказать то же самое про Смалинова. Ты бы оставил Арбука, чтобы последовать за Скелли и путешествовать вместе с ней». По выражению его лица было видно, что он никогда даже не задумывался ни о чем подобном. «Не торопи ее», — посоветовала Малта. «Ты же знаешь, что впереди у тебя целая долгая жизнь, сотни лет, Алум. Так что наберись терпения». «Прислушайся к себе и представь себе следующее. Вдруг она будет выжидать десять лет, не принимая никакого решения. А что, если тогда она уже перестанет быть тебе нужна? Но если она к тому времени станет ради тебя старшей, то примешь ли ты ее? Не дави на нее. Не отрывай от всего, что у нее есть, ради своей мечты, Аллам». Он плотно сжал губы. А во взгляде его появилась странная печаль. Теперь он напоминал ей обиженного ребенка. Малта постаралась не сожалеть о своих резких словах. Она должна была его предупредить. «Конечно же, вы правы, королева старших», — глухо проговорил он. «Я боялся идти с вами советоваться, хотя не понимал, почему. А сейчас мне все ясно. Я хотел узнать у вас, можно ли мне обращаться к моему дракону, когда тот вернется, и просить его об услуге, ну, чтобы он изменил Скелли. Еще мне нужно было выяснить кое-что насчет старших. Вдруг вам обидно делить тенталью с другим человеком?» Он покачал головой, укоряя самого себя. «Это не мне выбирать, да?» Малта кивнула. Он встал и низко ей поклонился. Она едва не сказала ему, что она ничья, не ни королева, но потом решила, что лучше с ним не спорить. Если ему так спокойнее, нет ничего плохого в том, что он считает ее столь важной персоной. Он уже собрался уходить, но вдруг остановился и полез в поясной кошель. Мы с Карсоном добрались до холмов, там весна. Я ничего подобного в жизни не видел. Земля сухая, и повсюду растет трава. Мне казалось, что, проведя здесь зиму, я понял, что такое суша, но... Он изумленно развел руками. Карсон нашел их и собрал. Он попросил меня, чтобы я отдал их вам, раз вы столько времени проводите в оранжереях. Юноша выудил из кошеля тонкую колючую веточку. На ее конце висели сморщенные коричневые комочки. — Шиповник, — улыбнулась Малта, — плоды дикой розы. — Да, он сказал, что, может, вы захотите попробовать их посадить. Малта взяла шиповник и прищурилась. Три высохшие ягодки. Она повернулась и посмотрела на десятки пустых грядок. — Начало положено, — произнесла она. — Верно, — согласился он.